Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гоглоев «Пардус» «Спящая во льдах» Читает Григорий Перель Глава первая «Белый ковен» Санкт-Эренбург — величественный мегаполис раскинувшийся на берегу залива с населением в пять с небольшим миллионов человек. На первый взгляд он мало чем отличается от любого другого крупного города. Серебристые башни небоскребов в центре, жилые многоэтажки в спальных районах, отдельные коттеджи на окраинах и в пригороде, богатые особняки за территорией мегаполиса. Но это лишь на первый взгляд Узкие улочки и темные переулки в старой части города, старинные здания, которым не одна сотня лет, хранят множество тайн. Среди обычных людей тщательно скрываются маги и ведьмы, оборотни и метаморфы, мутанты, обладающие удивительными способностями. Санкт-Эренбург, Город, на улицах которого происходят удивительные и пугающие события. Город, где уже несколько веков существует тайное общество, именуемое «Белый Ковен». Эта организация, призванная тщательно следить за разными странными событиями и вести летопись происшествий, которые трудно объяснить с точки зрения логики. Кроме того, в обязанности Белого Ковина входит скрывать от обычных людей правду о самых фантастических и невероятных случаях, а также защищать население от происков враждебно настроенных сверхъестественных существ. У высокого старинного здания из серого кирпича, в котором располагалась одна из крупнейших и старейших городских библиотек, остановилась белая машина. Из нее вышла молодая женщина с длинными волосами. Верхнюю половину ее лица скрывали большие темные очки. Включив сигнализацию, она быстрыми шагами направилась к широкой каменной лестнице. На женщине был элегантный белый костюм, белые туфли-лодочки и белая дорогая сумочка в тон Один край небрежно наброшенного на плечи легкого бежевого шарфа почти касался колен. В руках она держала толстую пластиковую папку, плотно набитую документами. Женщина вошла в библиотеку и приветливо улыбнулась старушке-вахтерше. «Доброе утро, Таисия!» — заулыбалась та в ответ. «Замечательно выглядите, но мне до вас далеко». Старушка покраснела от удовольствия. В вестибюле было многолюдно. В это время в библиотеку обычно приходили студенты и научные работники. У гардероба даже образовалась небольшая очередь. Чтобы никто не услышал, Таисии пришлось понизить голос. «Миледи уже здесь?» — тихо осведомилась она. Вахтерша молча кивнула. Поблагодарив ее, Таисия прошла в просторный, ярко освещенный атриум. Широкая каменная лестница вела на второй этаж, где располагались читальные залы и основные книгохранилища. Но женщина направилась к неприметной двери в самом темном углу позади лестницы. На стене рядом с дверью висела табличка с надписью «Электрощитовая». Но, как и многое другое в здании, это было лишь прикрытие. Таисия толкнула дверь и вошла в узкое темное помещение, все стены которого покрывали электрощиты с горящими в темноте лампочками. Она закрыла за собой дверь, затем, оказавшись в полумраке, протянула руку и нажала определенную комбинацию кнопок на ближайшем щите. Один из стальных шкафов тут же бесшумно ушел в стену, открывая темный проход. Таисия пригнула голову и вошла в потайной коридор. Шкаф тут же встал на прежнее место. А Таисия уже шагала по широкому, ярко освещенному коридору. Пол и стены здесь были выложены розовым мрамором и отполированы почти до зеркального блеска. По обеим сторонам тянулись ровные ряды дверей. Кабинет миледи Летиции, женщины, стоявшей во главе Белого Ковена, располагался в самом конце коридора. Таисия приблизилась и тихо постучала. «Входи, дорогая», — донеслось до нее. «Я уже жду тебя с отчетом». Таисия вошла и закрыла за собой дверь. Кабинет летицы выглядел очень необычно. Все его стены покрывали многочисленные полки, забитые книгами, среди которых преобладали различные энциклопедии и справочники по оккультизму. Дальняя стена состояла сплошь из множества видеоэкранов, а вместо потолка раскинулось темное звездное небо, по которому курсировали планеты Солнечной системы. Самые яркие звезды складывались в различные созвездия. Вселенная постоянно находилась в движении, по ней можно было наблюдать расположение планет в любом временном промежутке. Это была очень точная и сильная магия. Но главной примечательностью в этом кабинете оставалось все же его владелица. Меледи Летиция была альбиносом. Невысокого роста щупленькая старушка с белоснежными волосами, она предпочитала одежду белого и розового цветов. Ее кожа выглядела почти прозрачной, а белки глаз казались красными. Возраст Летиции не знал никто, но она занимала свой пост главы Ковина уже не один десяток лет. Летиция, сидевшая перед включенным ноутбуком, предложила Таисии кресло, затем устало вздохнула и помассировала виски кончиками пальцев. «Проблемы?» — поинтересовалась Таисия, присаживаясь. «Они не прекращаются», — усмехнулась Летиция. Для того мы и существуем, чтобы их решать. Что на этот раз? Снова клуб Калиостро. Сборище сумасшедших. Но я пригласила тебя не для того, чтобы говорить об этих фанатиках и их безумствах. Расскажи мне все, что удалось выяснить о мальчишке. Таисия положила папку на блестящую каменную столешницу и раскрыла ее. Затем... Извлекла из сумочки флешку и поместила ее в пульт управления видеоэкранами. «История очень интересная и запутанная», — сразу предупредила она. «Признаюсь честно, мне еще не доводилось проводить расследование подобного этому». Так и наследник такого сильного чародея давно не объявлялся. «Знала бы ты, дорогая, как меня беспокоит вся эта история», нас с чего такое беспокойство?» — удивилась Таисия. «Ты ведь недавно состоишь в нашем Ковене. Скажи, тебе известно значение термина «наследник»?» «Издревле считалось, что самые сильные темные колдуны и ведьмы обречены после смерти скитаться в виде призраков, пока не передадут свою силу наследнику одной с ними крови», повторила Таисия заученный текст. «Колдуны...» своему потомку мужского рода, ведьмы потомству женского рода. — Вижу, ты хорошо обучена, — кивнула Летиция. — Значит, мне нет нужды объяснять тебе все. Что ж, начинай. Видеоэкраны на стене засветились, на них возник старинный портрет жуткого вида мужчины с длинными черными волосами и черной бородой. Его колючий взгляд, казалось, пронизывал насквозь, даже с жидкокристаллического экрана. «Илларион Черноруков», — объявила Таисия, — «колдун, чернокнижник. Много путешествовал по миру. Побывал в Индии, где приобщился к культу леопарда. Подробности его путешествия неизвестны. В летописях никаких упоминаний об этом нет. Но по возвращении приобрел способность оборачиваться черной пантерой». Считался самцом альфа и мог создавать себе подобных перевертышей. Прославился тем, что стал родоначальником целой стаи пантер, потомки которых существуют и в наше время. Погиб в окрестностях деревни Ягужина 200 лет назад. Обстоятельства смерти до конца так и не выяснены. Мы сейчас как раз пытаемся пролить какой-то свет на те давние события. Там случилось нечто ужасное, погибло очень много народу его жена да я слышала об этом поселении кивнула летиция дела давно минувших дней но мы обязательно докопаемся до правды так мальчишка действительно наследник чернорукова на экране появилось изображение симпатичного паренька лет пятнадцати смугловатая кожа густые и сине-черные волосы, закрывающие уши и падающие на лоб, большие зеленые глаза. Таисия невольно улыбнулась, но тут же вновь посерьезнела. «Никита Легостаев», — сказала она, — «долгожданный наследник колдуна нарукова Вышло так, что на протяжении семи поколений в роду Иллариона появлялись только девочки. Никита — первый мальчик за все это время». «Словно само провидение противилось появлению наследника», — хмуро произнесла Летиция. «И как мы упустили его из виду! Возможно, нам стоило вмешаться еще тогда, когда парень только появился на свет». «Вы бы смогли избавиться от младенца?» — заинтересовалась Таисия. «Ради всеобщего блага нам иногда приходилось совершать ужасные вещи» призналась глава Белого Ковина. «Но продолжай. Значит, в мальчишке начали просыпаться способности его жуткого предка?» «Он оборотень», — кивнула Таисия. «Как именно это случилось?» «Еще одна темная история. Я знаю, что к этому причастна корпорация «Экстрополис» со своими научными экспериментами». Кажется, они захватили мальчика в плен и пытались ставить на нем какие-то опыты. В результате в нем пробудилось нечто куда более древнее и страшное. Ученые этой организации пытаются продолжать научную работу, начатую много лет назад профессором Штерном. Он был сотрудником экстрополиса и пытался создавать мутантов, используя гены оборотней. Точнее, один ген, названный СД-80. Ген — ответственный за трансформацию живого организма. Известно, что Штерн потерпел неудачу, его лаборатория взорвалась. При этом сыворотка с СД-80 попала в водопровод Санкт-Иренбурга, и в городе начали появляться мутанты, которых впоследствии назвали метаморфами. Мне известно о метаморфах, но какое отношение к ним имеет мальчишка Легостаев? Подробности, к сожалению, пока неизвестны, но я обязательно все выясню. Расскажу лишь в общих чертах. Мальчишка сумел сбежать из лаборатории Экстрополиса, и теперь сотрудники его повсюду ищут. К счастью, они ничего о нем не знают, иначе давно бы уже схватили. После этого эпизода управляющий корпорацией Гордецкий был уволен с должности и переведен на работу в архив. А в мальчике проснулись Дремавшие до того способности оборотня «И это меня настораживает», — отметила Летиция «Если он получил один талант чернорукова значит, получит и другие» Это лишь вопрос времени В какой семье он живет? Ничем не примечательное семейство Отец работает администратором в крупном супермаркете Мать — адвокат в юридической фирме Старшая сестра — журналистка Я много наблюдала за ним со стороны. Обычный паренек, добрый, веселый, имеет много друзей, любит кататься на скейтборде». Мелиди Летиция недобро усмехнулась. «Мне нет дела до того, какой он сейчас, дорогая Таисия. Главное, кем он станет, когда произойдет обряд воплощения, и Илларион вселится в него. Это уже не будет добрый и веселый мальчик». Он станет тем же исчадием ада, каким был его предок. Наша задача — выяснить все подробности этой запутанной истории и при необходимости принять меры, чтобы помешать возродиться величайшему злу. «Но я не думаю», — обеспокоена начала Таисия. «А думать тебе и не надо. Твоя обязанность — сбор фактов, расследование, создание досье на этого юного оборотня. Думать буду я». — сухо сказала глава Белого Ковина. «Нам нужен человек, который сумел бы подобраться к мальчишке вплотную и расположить его к себе. Только так можно узнать его историю от него самого. И у меня даже есть на примете один сотрудник нашей организации. Пожалуй, я подключу его к этому делу». «А как же я?» «Работы всем хватит, дорогая Таисия. Ты продолжишь работать над тем же, чем и сейчас». А я, теперь, когда у меня освободилось время, вплотную займусь мальчиком. К тому же, — Летиция показала на потолок, — скоро наступит очередной парад планет. Явление такой силы не случалось уже два века. Таисия подняла голову. Небесные светила действительно готовились выстроиться в одну линию. «Самое подходящее время для темных ритуалов», — сказала Летиция. «Это явление еще называют «стержнем дьявола». Именно при последнем параде планет и погиб Илларион Черноруков 200 лет назад». «Вы думаете, что-то может случиться?» — испуганно спросила Таисия. «Я не думаю. Я просто уверена в этом. Вопрос только...» Когда, где и что именно произойдет? И уж коли в Санкт-Эренбурге объявился наследник темной силы самого Чернорукова, он точно будет иметь к этому отношение. Столько совпадений сразу. Нам следует быть начеку. Летиция встала из-за стола, давая понять, что аудиенция окончена. «Ты хорошо поработала, Таисия», — сказала она. Но не останавливайся на достигнутом. Узнай, что именно случилось в Ягужино 200 лет назад. Как погиб Иларион Черноруков. А мальчишки не беспокойся, у нас еще есть немного времени. Ведь наследники обычно получают силу своих предков после 16-летия, а этому парнишке еще только 15. Собери для меня всю информацию, какую только сможешь найти. От нее будет зависеть как именно мы с ним поступим. «Хорошо», — кивнула Таисия, складывая бумаги обратно в папку. «Не переживай за него. Как говорится, не разбив яиц, омлет не приготовишь. Иногда во имя добра нам приходится творить зло, из двух бед выбирать меньше. С этим ничего не поделаешь». «Я понимаю», — тихо произнесла Таисия. Но все же ей было жаль парнишку. Он ведь не виноват, что родился на свет потомком древнего колдуна и наследником темной силы. Если с мальчиком что-то случится, она, конечно, сильно расстроится. Но против Летиции не пойдет. Слишком большим авторитетом и силой обладала эта хрупкая женщина, чтобы оспаривать принятые ею решения. Таисия сунула папку под мышку, вытащила из пульта флешку и направилась к выходу из кабинета. Миниатюрные планеты Солнечной системы продолжали медленно выстраиваться в стержень дьявола над ее головой, не предвещая человечеству ничего хорошего.